Посиделкина. Здравствуйте, дети. Мы продолжим слушать итальянские народные сказки. Они веселые. И знаете, о чем нам рассказывают? Об отношениях между людьми. А это высокое искусство, которому нужно учиться все время. Итак, послушаем «Качан капусты». У самого моря стояла старая пристарая хижина. А в хижине жил старый пристарый рыбак. Со своей женой были они бедняки. Наловит старик рыбы. Старуха сварит уху. Тем и сыты. Вот однажды вернулся старик вечером с рыбалки домой. Принес десяток макрелей. Старуха уже и котелок на уху приготовила. Да вдруг посмотрела на рыбу и разохалась. Каждый день рыба да рыба. Как же она мне надоела. До смерти мне капустки хочется. Не дури, жена. Есть рыба, и то хорошо. Вздохнула старуха и принялась раздувать огонь в очаге. Тут заговорил старик. Мне и самому капустки до смерти хочется. — А где ее взять? — отозвала старуха. — Был бы у нас огород. Вон у соседки какие кочаны на грядках сидят, большие да круглые, что поросята. — Так то у соседки. А море не огород, его не вспашешь, волны, ни грядки, их не засеешь. — Э, да что с тобой говорить? Пойду сети на просушку развешивать. Вышел старик из хижины. Остановился за дверью и раздумался. Жалко мне мою старуху. Хоть бы раз ее капусткой побаловать. А не забраться ли мне в соседский огород? Вечер темный. Кто меня там увидит? Решил так старик и пошел по тропинке. А старуха тем временем тоже раздумалась. — Жалко мне моего старика. Хоть бы раз его капусткой побаловать. У соседки капуста хороша уродилась. Одним кочану меньше она и не заметит. Подумала так старуха и побрела к соседскому огороду. Вернулся старик домой, хмурый, как осеннее море. И следом за ним и старуха пришла. Дрожит вся, что пожелтевший лист на ветру. Старик на старуху набросился. «Я из-за тебя чуть со стыда не умер. Капуста ей, видишь ли, захотелось. А я, старый дурак, и отправился в чужой огород за капустой. Нагнулся, качан сорвать гляжу, Женщина над грядкой наклонилась, не иначе, как хозяйка. Пустился я назад, едва меня ноги домой принесли. И все ты виновата. Я же у него и виновата. Да я сама от страха опомниться не могу. Зашла я в соседский огород, для тебя качан срезать. Гляжу, мужчина на грядке копошится, не иначе, как хозяин. Я бежать. До сих пор ноги подгибаются. Отворилась дверь, и в хижину вошла соседка, та самая, у которой в огороде капуста на диво уродилась. Рыбак и его жена так и обмерли. А соседка сказала, «Каждый день у нас капуста до да капуста. До смерти нам с мужем рыбы захотелось. Не дадите ли нам на уху?» Старик обрадовался. «Бери, бери, сегодня хорошая мокрыль уловилась. Взяла соседка рыбу и сказала. Не обидьте и вы нас. Принесла я вам капустки. Самый лучший качан выбрала. Рыбак и его жена переглянулись. Сварила старуха на ужин душистую капустную похлебку. Начал рыбак есть и вдруг опустил ложку. Постой, постой, жена. Ты с какой стороны зашла на огород? С левой. «Ну, значит, нам обоим...» Стыд старые глаза застлал. Я-то на чужой огород справа заходил. Вот и не узнали мы друг друга. Только страху натерпелись. А чего бы проще? Пойти попросить капустки. Соседка-то умнее нас показалось. У страха глаза велики, это точно. Но когда разберешься, что почем, жизнь становится намного проще и приятнее, и можно обо всем договориться друг с другом, и все только выиграют от этого. А вот другая ситуация когда стараются другому навредить. Что же это такое? И кто от этого выигрывает? Давайте послушаем об этом народную итальянскую сказку, которая называется «Дурман трава». Застала ночь бродячего торговца в путей. Вот он и свернул деревенскую троторию. Торговец поставил в угол короб, в котором носил товары и попросил хозяйку приготовить ужин. Хозяйка отправилась в кухню, чтобы зажарить яичницу со свининой. Разжигает хворост в очаге, а сама думает, «Хотела бы я знать, что у постояльца в коробе» жарит яичницу, а про себя приговаривает. Короб-то, видно, полон всякой-всячиной. Когда его торговец в угол ставил, пол так и задрожал. Подает хозяйка сковородку постояльцу, а сама на короб косится. Какой кому прок от этого короба? Одна хозяйка ленточку купит, другая пряжку. Весь товар и разойдется по мелочам. А если бы все это Давать не руки, а мои, например. Тем временем постоялец съел яичницу, вытер сковородку коркой хлеба и задремал тут же на скамье. А хозяйка побежала к своему мужу и зашептала, «Ох, если бы ты знал!» «Чего только нет в коробе у торговца! И тебе на куртку до штаны хватило бы. А обо мне и говорить нечего. Уже я бы себе нашила платьев. Как сделать, чтобы торговец ушел, а короб остался?» «Нет, ничего проще», — ответил муж. «Подлей ему настоя дурман травы. Кто хоть каплю этого настоя выпьет, вот его память так и отшибет. Постоялец уйдет, а короб Забудет. Вот он нам и достанется. Жена очень обрадовалась. Побежала она на луг. Нарвала дурман травы, заварила ее в чайнике и влила в стакан вина три капельки настоя. А торговец все спит, да спит на скамейке. Хозяйка растолкала его и говорит. Проснитесь, сеньор, я вам принесла стакан вина. Так ведь я вина не заказывал, удивился торговец. У нас в тратории такой порядок, объяснила хозяйка. Кто закажет яичницу, тот бесплатно получает и вино. Хороший у вас порядок, воскликнул торговец. И залпом осушил стакан. Потом он лег поудобнее и захрапел опять. Хозяин и хозяйка тоже улеглись, но сон к ним не шел. Всю ночь они шептались, как распорядятся нежданным богатством. Заснули оба только под утро, а проснулись от того, что солнце так и било им в глаза». Хозяйка встала, заглянула в комнату, где спал постоялец, и принялась бронить мужа. До седых волос дожил, а все чужим рассказням веришь и мне голову морочишь. «Старый ты дурак! Скажи, что твоя дурман-трава стоит! Нет ведь короба? Унес его постоялец?» «Ну, короб унес. Значит, что-нибудь другое забыл», — сказал муж. Дурман-трава свое дело непременно сделает. «Да говорю тебе, ничего он не забыл!» — закричала жена. «Не может этого быть!» — твердил муж. «Раз о товарах лебнул, должен забыть!» Тут жена хлопнула себя по лбу. «Так оно и есть!» «Вот видишь, я прав!» — сказал довольный муж. «Что же он такое забыл?» Забыл заплатить За ужин и ночлег Вот что он забыл Не рой другому яму Сам в нее попадешь Говорит народная мудрость И сказка тоже нас учит этому А теперь до свидания Слушайте «Посиделкино». Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии Град Петров